Грешники. Глава третья. Я открыл глаза и увидел небо. Глубокое небо ярко-голубого цвета, с жирными белыми облаками, лениво проплывающими надо мной. Я лежал на спине, на земле, среди невысокой пожухлой травы. Легкий ветерок с едва заметным запахом чего-то бензинового ласково обдувал лицо, даже немного трепал волосы. Солнце хоть и стояло почти в зените, но не жарило, а приятно грело. И тишина. Только сбоку, где-то совсем рядом, доносился стрекот какого-то насекомого, ни разу не похожего на привычные мне цикады. Впрочем, цикады, кажется, только ночью стрекочут, а сейчас было около полудня. Идеальные условия для того, чтобы закрыть глаза и подумать о чем-то хорошем, добром и великом. Наверное, я бы так и сделал, но я помнил одну важную вещь. Только что я находился на Большой Дмитровке, сидел в машине, а теперь. Я поднялся. Вернее, не поднялся, а сначала приподнял голову, чтобы осмотреться. Какое-то бескрайнее поле с минимумом растительности и песчано-каменистой почвой. Ни деревьев, ни строений, ни машин, ни людей. Я панически вскочил на ноги и первым делом отряхнулся. Это произошло машинально, потому что меня, конечно же, совершенно не волновал мой внешний вид. Меня волновало мое местонахождение. Как я очутился в этой степи и, самое главное... как мне отсюда вернуться на Большую Дмитровку или хотя бы просто в Москву, желательно поближе к метро. Телефон, документы, карманы... Карманы оказались пусты. Вообще ничего. Даже проездной на метро забрали. А потом я увидел источник звуков, принятых мной сначала за звуки насекомых. Это была змея. Огромная, как мне показалось... гораздо больше тех ужей, что ползают по лесам Подмосковья раза в два или даже в три длиннее и толще. Серого цвета, со странной головой змея свернулась в кольцо, приподняла голову и раскачивалась, часто высовывая раздвоенный язык. Хвост ее при этом дергался, издавая эти странные звуки кончиком, похожим на высохшую спиральную макаронину. До этого момента «Я ни разу в жизни не видел гремучую змею, но знал, что они водятся в Северной Америке, ядовиты, и у них на хвосте есть чешуйки, во время трения издающие стрекочуще... в Северной Америке!» «Ешкин кот!» Я попятился назад, осматриваясь в поисках палки. Мелкие кустарники, пучки жухлой травы. Никаких палок поблизости не было. Пришлось выковырять среднего размера булыжник, чтобы хоть как-то защититься от ядовитой опасности. Но к этому времени змея успокоилась и уползла прочь. А вот я не успокоился. Северная Америка, ё-моё! нет, это уж слишком. Это не Подмосковье, конечно». «Может быть, в степи Кубани?» Я топтался на месте, оглядываясь по сторонам и пытаясь найти хоть какое-то логическое объяснение происходящему. Молодого, талантливого журналиста похитил начальник службы безопасности крупного холдинга, украл старый телефонный проездной, вывез в степь, Отбросил гремучую змею в надежде скрыть убийство как несчастный случай. Но почему тогда он не сунул змею журналисту за пазуху? А если, то почему нет? Стоп. Где я вообще нахожусь? Почему тут ничего нет вокруг до самого горизонта? Во все стороны. Я ущипнул себя. Старый прием, позволяющий отделить реальность от сновидений. Мне он не помог. Я не проснулся. Мои туфли вместе с содержимым топтали незнакомую мне землю. И почему-то было такое ощущение, что до меня тут еще не было людей. Самое страшное было в том, что я совершенно не понимал, куда мне идти. Со всех сторон бескрайняя степь ни единого ориентира. Впрочем, нет... С одной стороны, я заметил какое-то расплывчатое пятно на горизонте. Возможно, это была фата Моргана, оптическая иллюзия, распространенная в пустыне. Но выбор отсутствовал, и я двинул в ту сторону. Стараясь не медлить, поскольку, несмотря на шок, понимал, что без воды я здесь долго не протяну. «Наверное, мне стоило засечь время или считать шаги, чтобы иметь хоть небольшое представление о том, какое расстояние мне пришлось пройти. Но мне было не до этого. Я даже не думал о том, что этот поход продлится так долго. Я остановился, когда понял, что темное пятно двигается мне навстречу. Просто стоял и смотрел, пытаясь понять, что это может быть». Сначала мне показалось, что это пыльная буря. Потом я стал различать фигуры людей. Да, несомненно, это были люди. Огромная толпа, сотни, может быть, даже тысячи. Целая лавина людей, тягучей смолой, двигалась в мою сторону. Я шагнул к ним навстречу, не особо задумываясь над тем, кто они и что здесь делают. Сначала пошел, с радостью и умилением... Затем побежал, крича и размахивая руками. Несомненно, это было моей ошибкой. Когда я смог их рассмотреть, когда я понял, что приближается ко мне, я словно налетел на стену. «Омерзительные существа в обрывках одежды, с гниющими язвами на теле. Они были похожи на людей лишь... Блин, да они вообще не были похожи на людей! Зомби из хоррор-фильмов! Вот кем были эти существа!» «Только вот для мертвецов они довольно быстро бегали.» Спустя несколько секунд моего тупого стояния они уже приблизились настолько, что я почувствовал смрадную вонь. К этому времени в моих ушах уже прочно стоял гул из сотен или тысяч глоток, кричащих что-то разное и совсем бессвязное. Они обступали меня с трех сторон. Задние напирали, передние спотыкались, их втаптывали следующие, и вся эта орава тянула руки, пускала слюни, стремясь именно ко мне. Я повернулся и побежал. Туда, откуда пришел, уже не глядя под ноги, не боясь змей и острых камней. Моя скорость была выше скорости толпы обезумевших созданий. Пригодилась подготовка. Раньше два-три раза в неделю я бегал по утрам в парке. Но когда я остановился, чтобы передохнуть и оценить расстояние, то понял, что это не спринт, а марафон. Это надолго, и они от меня не отстанут. Больше останавливаться мне уже не хотелось. Сказать, что я был напуган, это ничего не сказать о моем состоянии, но еще больше я напугался, когда понял, что уже начало темнеть. К этому времени я уже был обессилен, а темное пятно, хотя и находилось довольно далеко, но уверенно приближалось». Я бежал. Стемнело, и вместе с сумерками на меня накатила волна отчаяния. Воздух разрывал легкие. Мышцы в ногах дрожали, как натянутые струны. Судорога свела икру. Я взвыл не от боли, а от страха и отчаяния, что это конец. Хотя это была всего лишь судорога, и у меня еще оставалось какое-то время в запасе. Солнце почти село». Адские создания, гнавшиеся за мной, бежали со стороны заката. Спешно растирая заклинившую ногу, я смотрел туда и видел расплывчатое пятно, напоминающее небольшой холмик на линии горизонта. Я снова бежал, прихрамывая от болевшей мышцы, задыхаясь. Мысль моя только одна. Сейчас стемнеет. Я потеряю ориентацию в пространстве и выбегу прямо на этих... На этих... Я упал... «На этот раз не от судороги, а от того, что силы покинули меня, как физические, так и моральные. Я не знал, куда бежать и что мне делать. Я бы заплакал, но сил не было даже на это. Солнце уже село окончательно. На ночном небе стали видны первые звезды, но я никогда не умел ориентироваться по небесным светилам. Я, конечно, не сдался так сразу. Попытался подняться. Упал. Подумал о том, что не могу больше никуда бежать». Услышал гул. Он приближался очень быстро. Я закрыл глаза. Через секунду открыл. Мне показалось, что этот гул был каким-то другим. Поднял голову. Что-то мелькнуло впереди. Какой-то огонек. Через секунду свет автомобильных фар прорезал темноту. Конечно, я не ошибся. Это был звук автомобиля. На самом деле это ничего не значило. Машина могла нести такую же угрозу, как и обезумевшие уроды, гнавшиеся за мной. Но я поднялся за своей последней надеждой. Яркий свет галогена ослепил меня, и я зажмурился. «Вот он!» — услышал ей незнакомый женский голос. «Тормози!» Рядом со мной остановилась машина, что-то вроде маленького грузовика с обрезанным верхом и с танковым пулеметом. У пулемета возился бородатый мужик в старой военной форме без значков различия. Смотрел он не на меня, а в сторону моих преследователей, что обнадеживало. Кроме него в кузове стояла девушка в кустарно сшитом меховом полушубке. У нее были короткие рыжие волосы и автомат Калашникова. «Залезай быстрее!» — крикнула она, протягивая мне руку. Второй рукой она придерживала автомат. «Ну, ну у меня других вариантов и не было!» А когда я залез в машину, и мы стартанули с места, она сказала, «Ну ты даешь, Павел!» Я хотел сказать, что я не Павел, а Толик. Но машина подскочила на ухабе, и я чуть не вывалился наружу. «Держись!» — сказал пулеметчик, показывая за поручни. «Сейчас ускорители включат!» Конечно же, я даже не успел спросить, что такое ускорители. Только успел вцепиться в поручни, как в ушах послышался протяжный бой. В глазах стало сильно рябить. Замелькались звездочки, почему-то зеленого цвета. «Прежде чем я что-то понял, мы уже ехали вдоль деревянного забора высотой метров пять, а еще через несколько секунд остановились перед деревянными воротами. «Приехали», — сказала рыжая, и показала мне рукой, мол, «выходи». «Что происходит?» — спросил я, не двигаясь с места. «Где мы находимся?» Пулеметчик хмыкнул, покачал головой и пробормотал что-то про сальвию. «Это твой город, Павел», — сказала рыжая, — «и не благодари за спасение, просто будешь должен». «Шевелись, друг», — произнес пулеметчик и похлопал меня по плечу. «Нам еще три сектора проехать надо». Я чувствовал себя, как зомби, спускаясь из машины. «Слушайте, вы можете хотя бы объяснить?» Они меня не слушали. Едва я ступил на землю, как автомобиль сорвался с места и исчез где-то в темноте». Я подошел к воротам, освещаемым двумя смоляными факелами. Неструганные доски, кривые бревна и какой-то гаджет с объективом и крохотным монитором, встроенный в одно из створок ворот, в самом центре. Ноздри или запах жареного мяса. Голода я не чувствовал, мне сейчас было не до еды, но желудок заурчал, напоминая о своем существовании. Когда я стал перед объективом, на мониторе загорелась надпись на русском языке «Идентификация». Через мгновение надпись сменилась следующей. Идентификация завершена. Требуется код доступа для Павел Дуров. «Назовите свое имя», прозвучал из невидимых динамиков чей-то мужской голос. «Анатолий Орлов», сказал я. «Недопустимое значение...» На этот раз голос был механический и бесполый. «Проверьте правильность ввода логина». Я обернулся. За моей спиной была темнота, пугающая, бесконечная и явно скрывающая в себе множество опасностей. Передо мной были двери, также ведущие в неизвестность. Но за этими дверями пахло жареным мясом, а самое главное, там были люди». «Назовите себя», — повторил мужской голос. «Павел Дуров», — сказал я наугад. Ворота скрипнули и стали открываться. «Грешники»